Глава 11. Урок. Именно таким добротным, старомодным и немного обшарпанным она представляла себе уротинский госпиталь. При входе, как и в других больницах, здесь был киоск, в котором она купила несколько яблок, пару апельсинов, сок и коробку печенья. Чай и сигареты решила не брать, поскольку госпиталь не тюрьма. Перед тем как встретиться с Дёминым, Стерхова заглянула в операторско-хирургическое отделение. чтобы найти кого-то, кто помнил Савельева. Такой человек нашёлся, серьёзный и, судя по всему, знающий своё дело доктор. Да-да, конечно, я помню Виктора. Мы с ним дружили. Мне повезло, Стерхов протянул руку. Анна. Михаил Атрощенко, ответив рукопожатием, он попросил: "Хотелось бы взглянуть на ваше удостоверение. Пожалуйста". Она распахнула корочки. Москва. с удивлением в голосе протянула Трощенко. Москва улыбнулась Анна, столица нашей родины. Так что вас интересует всё, что касается Савельева? Он погиб, хотя что это я? Вы, вероятно, поэтому и пришли. Давайте сделаем так, предложила Анна. Сначала вы охарактеризуйте Савельева, потом опишите его друзей и знакомых. Меня особенно интересует те, с кем у него случались конфликты. или же те, кто слишком очевидно его недолюбливал. Таких не припомню, поспешил с ответом отрущенко. Возможно, он перешёл кому-то дорогу. Виктор ни с кем не конфликтовал и был порядочным человеком, что само по себе может послужить приличной рекомендацией. Вот вы сказали, что дружили с Савельевым. Стерхова нащупвал в лобреш в дипломатической обороне доктора. Чем он отличался от других ваших приятелей? жало был излишний принципиален опасное качество, которое приносит много проблем. И что же, он со своими принципами не воевал в ординаторской? Бывало, что воевал. Когда Виктор отстаивал свою правоту, он шёл до конца в вопросе карьерного роста? Нет, никогда. Возможно, он претендовал на более высокую должность? Я ж сказал, нет. Значит, на работе на него никто не держал зла. Без особого энтузиазма подытожила Анну. Так и было. Ну а друзья? Что? Кроме вас, друзья у него имелись? Да особо нет. Виктор Савельев был из породы нелюдимов. Вы ж знаете, как мы тогда жили. Работа-дом, дом-работа. Иногда по пятницам пивко в гараже. Да, собственно, с тех пор ничего не изменилось. Большинство урутинских мужиков так и живут. С той только разницей, что кто-то пьет пиво, а кто-то водку. «Емкий обзор, я бы сказала. Информативный», — Анну усмехнулась. «Ну а что у Савельева было с личной жизнью?» «Не имею ни малейшего понятия». Стерховой не нравился интеллигентский настрой от Рощенко, и она решилась на серьезный аргумент. «А если это поможет найти убийцу?» «Не пытайтесь меня запутать. Виктор утонул. Разве это не так?» «Так, но жену Савельева убили. Вы серьезно?» А Трощенко растерянно улыбнулся, но тут же взял себя в руки. «Тогда подождите, я был свидетелем одного происшествия, о котором Виктор просил не распространяться». «Пришло время рассказать», — коротко обронила Анна. Это случилось месяца за два до его гибели. К Виктору пришел майор из управления части. Они повздорили вести бюли госпиталя. Ну, как повздорили? Я бы сказал, подрались. Пришлось разнимать. Савельев разъяснил вам причину конфликта. Но я и сам всё слышал. Так, произошло из-за жены Виктора. Насколько я понял, Юлия связалась с этим майором, и тот хотел забрать её из семьи. И что Савельев дал этому типу в морду? Савельев был крепким парнем, а майор имел астеническое телосложение. Ага, понимаю. Высокий, худоиздленный, шеей, резко очерченным лицом. Всё верно. Чем закончилось дело? Я тащил Савельева и вытолкал майора в за шею. Виктору, конечно, было неловко. Да, помнится, тот остыник пригрозил ему. «Дословно, не вспомните?» «Что-то вроде ты еще попомнишь меня», — так и сказал. «Во всяком случае, смысл был такой. Подробнее опишите его внешность. Я уже описал. Ну, хорошо, а возраст? Около сорока, на самом деле, нелепый тип. По крайней мере, по сравнению с Виктором». То есть вы и с тем майором знакомы не были? Нет, я только приехал в город и мало кого знал. Если я покажу фотографию, узнаете. Двадцать лет прошло, заметила Трущенко. Возможно, он изменился. По итогу, Савельев знал про шашни жены? Спросила Анна. Знал и очень переживал. Я это видел. Спасибо, что уделили время. Прощайся, она протянула руку. Рад был помочь. Уверен, вы изобличите злодея. Когда Анна вышла из ординаторской и направилась в регистратуру, чтобы отыскать Дёмина, она услышала голос. Анна Сергеевна Стерхова обернулась и увидела Горского. На нём был докторский халат и накрахмаленный чепчик. Савелий Павлович, она подошла ближе. Вот уж не ожидала встретить вас здесь. Привёл студентов на практику, а вы, голубушка, заболели. Пришла навестить сотрудника. Он Стёй сказал: "Белосердие не бывает чрезмерным". Горский искренне хохотнул и, взглянув на часы, сказал: "У меня есть полчасика свободного времени. Могу пригласить вас в буфет. Здесь делают отличный советский кофе, сладкий с молоком, и замечу, разливают из термоса". "Спасибо, я завтра кол добит ещё далеко", ответила Стерхова. "Но если у вас есть свободное время, окажите мне небольшую услугу". она достала телефон, нашла в нём фото с заключением судмедэксперта и протянула его Горскому. "Прошу, посмотрите, что это?" Профессор вчитался в текст и быстро сообразил. "Ах, да, вероятно, ваша работа. И что с этим делать?" "Высказать мнение о характере и происхождении травм. Возможно, это поспособствует следствию." "Всегда рад помочь." Савелий Павлович огляделся и предложил И возражаете, если мы разберём этот случай с моими студентами. Здесь есть несколько человек с курса судебной медицины. Для них это будет крайне полезно. Он выразительно поднял брови и приглушённо добавил: "И божь мой, никаких имён". Чуть помедлив, Анна кивнула. "Ну где вы собираетесь это сделать?" "Здесь есть конференц-зал, нам разрешают его использовать для занятий". Горский махнул рукой с командою, обращаясь к группе студентов. Сейчас все идут за мной. Заявленный Егорским зал для конференции на деле оказался небольшой душной комнатой за шторенными окнами. Все расселись, и профессор выдал краткую информацию. Затем он резюмировал. Сейчас мы с вами разберем характер повреждений, описанных судмедэкспертом, и попытаемся сделать вывод, что случилось с погибшим. Предупреждаю, буду читать в разброс, а вы соображайте. Савелий Павлович поправил очки и заглянул в телефон. Имеются неполные поперечные переломы второго и третьего ребра на левой половине грудной клетки. Зона разрыва проходит по внутренней костной пластинке. Особенности переломов позволяют сделать вывод, что на наружной поверхности ребра имеются признаки растяжения костной ткани, а на внутренней сжатия. То есть перелом является конструкционным. Понял, голову и оглядел студентов. Допомнить, в каких случаях образуются конструкционные переломы. Первый руку подняла девушка, стоявшая у окна. В том случае, если травмирующая сила прилагается наддаление от места возникновения перелома. Так, одобрительно протянул профессор и прочитал. В области грудины обширная гематома. И, значит, вы абсолютно правы. Описанное повреждение результат прямого горизонтального удара в грудину. Можно я Из остала поднялся невысокий принёк в докторском чепчике, надвинутом до ушей. Переломы двух и более смежных рёбер бывают у водителей, попавших в аварию. Думаю, что этот человек разбился в машине. Горский одобрительно крякнул. И вы тоже правы. Читаем дальше. Видимо изубы целая, язык за линию зубов не ущемлён, в области левого лобного бугра имеется открытая рана величиной 3 1/2 на 2 см. На голове в области макушки кровоподтек неправильно овальной формы, размером 8 на 3 сантиметра. Профессор поднял глаза и обратился к аудитории. «Что думаете по этому поводу?» Со всех сторон стали раздаваться голоса. «А что тут думать? Дали по голове». «Избили». Забыл пристегнуться ремнем безопасности. Машина перевернулась, и он ударился головой. Воздев руку, Гурский призвал всех к молчанию. Есть же, я с вами соглашусь. Но как растолковать следующее? Нередко выраженные признаки мацерации кожи кистей рук, наличие мелкопузырчатой пены в отверстиях носа и рта имеют место первые признаки гниения трупа. Кто-то неуверенно проронил. Утонул, что ли? По-моему, тут очевидно, сказал профессор. Короче, он бы сразу сначала разбился в машине, потом его сбили и под конец утопили. Писал какая-то девушка. Давайте посерьёзнее. Мы говорим о смерти, отёрнул Егорский. Вспомните, что говорил Гиппократ. Врач должен быть благоразумным, по своему нраву человеком, прекрасным и человек любивым. А Гален сказал, что хороший врач на всё смотрит философски, даже на смерть. С этим не поспоришь. Профессор снова взглянул в телефон. Вот ещё кое-что из этого заключения. В желудке обнаружено четыреста шестьдесят миллилитров водки. При этом содержание алкоголя в крови составляет ноль целых две десятых промилля. Что скажете по этому поводу? Выпил и сразу помер. Ну да, что-то вроде того. Кто подведет итог? Какая-то дикая мешанина, — сказала девушка, которая подняла руку первой. Слышали? Гуски обернулся к стерховой. — Да. В лекции со своими студентами. Здесь действительно всё очень запутанно. Мне очень жаль, что не смог вам помочь. Не скажите, Стерхова забрала у него свой телефон. Вы мне очень помогли.